Глава 63. Мальчик лежал в постели. Его трясло. Просто не пропитались потом и грязью. Мужчина поставил тарелку на стол, подошел к кровати и начал трясти Натана. Сначала слегка, потом сильнее. — Эй, проснись! Я приготовил тебе суп, согреешься. — Да разве похоже, что мальчишка мерзнет? Тело слишком горячее. — Натан, проснись! Трепещущие ресницы, закатившиеся глаза. Узник бился в конвульсиях. Мышцы напряжены, рот открыт, по подбородку течет слюна. — Хватит, вставай! Что-то не так. Это все из-за той гадкой царапины. Она выглядела все хуже. Опухла. Кожа воспалилась из раны шелгной. Мальчишка — идиот. Как он мог напороться на проволоку? Сам виноват. Он и его сестрица, которая все тянет с выкупом. Габриэль должна давать по двадцать интервью в день, ездить по стране, привлекать на свою сторону знаменитости. Чего она ждет? Он создал прекрасные условия, как девушка и просила. Она даже не может схватиться за эту возможность, что, черт возьми, не так. Габриэль сама виновата, что ее брат сейчас болен. Все из-за нее. Мужчина вышел из комнаты, хлопнув дверью, схватил телефон и чуть не позвонил Габриэль, но его палец завис над экраном. Глупо, как же это глупо. Если он сейчас наберет номер, полиции мигом отследит звонок. Через полчаса они уже будут здесь и окружат дом. И конец. Все из-за того, что он потерял самообладание и забыл главные правила, которые они разработали вместе. Звонить только с одноразовых телефонов, всегда из Манхэттена, подальше от убежища. Изменять голос. Но пора что-то предпринять. Габриль должна понять, что время на исходе. Если Натан умрет, это не вина похитителя. Ведь он столько сделал для мальчишки и для его сестры. Есть и другие способы отправить сообщение. Мужчина вернулся в комнату мальчика и сделал фотографию. Затем пошел на кухню, открыл ноутбук и запустил браузер Tor. Разумеется, они и этот вариант предусмотрели. Похититель уже давно освоил навыки работы в теневом интернете. Он создал одноразовый электронный ящик и зашел в почту ProtonMail. Аккаунт потом можно будет легко удалить, не оставив никаких следов. Мужчина, сжав зубы, напечатал короткое сообщение, яростно барабаня по клавишам. С фотографией пришлось повозиться, поскольку она была в телефоне, но все получилось. Еще один клик, и письмо ушло. Похититель выдохнул, тело дрожало от напряжения. Он представил себе, как напечатанные слова превращаются в биты, путешествуют по паутине компьютеров в теневой сети, попадают на устройство на другом конце света в Японии, Швейцарии, Иране, неважно где. и, наконец, оказывается в почтовом ящике Габриэль. Ей останется только прочитать. Девушка должна знать, что все это ради неё